Глава вторая. Почему-то все бары для игроков пропитаны одинаковой атмосферой деловой суеты, разухабистой удали и чрезмерного веселья. Будь то таверна в мире Варкрафта, питейное заведение на полу без или паб в зоне онлайн. Конечно, игра, рассчитанная на миллионы пользователей, не могла обойтись одним единственным баром. И игроки открывали все новые и новые. Были в зоне разнообразные борщи, где собирались амбициозные новички, и подпольные клубы, где можно было сыграть в рулетку. Очередное ужесточение закона об азартных играх коснулось виртуального мира. И все, чего душа желает. Душа Атилы желала спокойствия и свежего пива. Поэтому он выбрал давно облюбованное местечко под мутным названием Проп. Раньше они сиживали тут с Мишкой и Яной, еще до того, как она ушла из бюро. И до того, как большой нашел себе кучу подработок. Бар был маленький, ничем не примечательный. На несколько столиков полутёмный с длинной стойкой, за которой скучал непись, высокий, меланхоличный пожилой человек с интеллигентной бородкой и круглыми очками. Периодически под тем же аватаром в игру заходил живой человек, хозяин заведения. С кубкой артов он не промышлял, советов не давал, квесты на проб завязаны не были, и поэтому здесь было по-настоящему уютно. Ни тебе толпы, ни наглых юнцов, только завсегдатые и вместо музыки старые аудиокниги. А Тиле нравилось. Здесь можно было подумать о делах. Он скинул Слизерину сообщение с отчетом, заказал кружку пива и занялся бухгалтерией. По игровым счетам нужно было разбросать прибыль. 15% на нужды бюро, 15% же гайки, мала еще, для девчонки ее возраста и 15% бешеные деньги, и по 35% себе и Мишке. Дела шли не то, чтобы очень хорошо. И вообще, Атила понимал друга, нашедшего подработку. Снимать квартиру сейчас недешево. Попросив Гренка, Атила приуныл. Любимое дело разваливалось на глазах. Пройдет еще немного времени, и Мишка уйдет следом за Яной канувшим в небытие картографом, и останется Егор с гайкой. А потом и девчонка закончит школу, и потребности у нее вырастут. Он тряхнул головой, отгоняя дурные мысли. В конце концов, заказы идут, игра привлекает все больше пользователей, и без работы бюро не останется. Может быть, все еще наладится? «Можно?» Перед его столом стояло бесполое существо неопределенного возраста. Ему могло быть от двадцати до тридцати. Ростом, как высокая женщина, или как низкий мужчина. Волосы темные, прямые, средней длины. Закрывают уши. свободный камуфляж скрывает особенности фигуры. На лице растительности нет, да и черты лица не дают определить, девушка это или парень. Атилла поморщился. В виртуальном мире можно быть кем угодно. Можно привести свой внутренний мир в единение с внешним обликом. И эта нарочитая загадочность, бесполость, скорее всего, предвещала неприятности. Какой-нибудь невнятный, но противный заказ с низкой оплатой. Присаживайтесь. Свободных мест вокруг было полно. Значит, существо пришло именно к нему и по делу. Ты меня не узнаешь? Нет, мотнул головой от тела. Это же я, Гайка. Он чуть не подавился пивом. Вот блин. Гайка и раньше предпочитала андрогинных персонажей. Говорила, что виртуальный флирт – это пошло. А единственный способ его избежать – стать для всех и для мальчиков и для девочек непривлекательной. Гайка залилась румянцем от удовольствия. Эта особенность при новом аватаре осталась. «А к чему такая секретность?» – спросила Атила. «Столько тебе заказать?» «Я сама закажу». Отказалась Гайка. «Ты же мне деньги перевел, я теперь богатая, и я бы чего-нибудь съела». «Ела она много, причем и в реальном мире, и в игре». Куда что девается, и как гайка до сих пор не превратилась в калабка, а тело не знал. Он смотрел, как девочка внимательно изучает меню, как диктует подошедшему бармену заказ, и чувствовал что-то вроде братского умиления. Обстоятельств в жизни гайки он, понятно, не знал, но почему-то создавалось впечатление, что девочка одинока и в реале ей неуютно. В ожидании заказа она безумолко трещала о всяких пустяках, почему-то все время поглядывая на дверь. Атила решил не торопиться. Захочет – расскажет. Наконец, гайк принесли здоровенный гамбургер и кусок торта. Она взяла бургер двумя руками, сплюснула, откусила и отложила в сторону. Поведение вообще не характерное. «Егор!» – девочка замелась. Он ободряюще кивнул. «Я знаю, вы с большим друзья, поэтому пришла к тебе спросить. Тебе не кажется, что он странно себя ведет?» Атила открыл рот, чтобы возразить, но осёкся. Мишка и вправду вёл себя не то чтобы странно, непривычно. Стал молчаливым, задумчивым и кажется нервным. «Устаёт, наверное», — предположил он. «У него же не только работа, но и подработка сейчас. Квартиру снимает». «Да-да», — Гайка снова взяла гамбургер, покрутила в пальцах и снова отложила. На Атила она не смотрела, уставилась в стол. «Но, понимаешь...» В общем, ты не подумай плохого, но на всякий случай. Твою мать, — подумала Тила, — да что случилось-то? Может, у них какой конфликт в реальности? Или наоборот, любовь большая и чистая? Помнишь, в банке?» Гайка Голубаков вздохнула, собираясь с духом. Большой ненадолго куда-то пропал. Я за ним присмотрела, на всякий случай, чтобы никто не выстрелил ему в спину. Миша вскрыл одну ячейку. Очень быстро, будто знал код. Достал оттуда что-то и сунул себе в карман. «Точно?» Во рту стало очень сухо. Он сделал глоток, не почувствовав вкуса. «Да», — Гайка энергично закивала. «И тут же убежал. Вспомни, как мы закончили. Даже не попрощались толком. И пиво с тобой пить не пошел. Я думаю, он пошел передавать эту вещицу». «Передавать? Кому?» «Не знаю». Гайка сверкнула на него глазами и снова уставилась в стол. Ну вот ты мне не веришь. А ведь я не хочу ничего плохого. Я с большого волнуюсь. Я тебе верю и тоже за него волнуюсь, заверил Егор. Да, все сходилось. Странное поведение, молчаливость, замкнутость даже какая-то. Но если Мишка действительно украл что-то из банка, черт, нехорошо получается. Обвинять друга в воровстве удовольствие неж среднего. Но если он все-таки взял, мало ли. Может ему предложили большую сумму денег, которая решит все Мишкины проблемы. Так вот, если он взял, то бюро попало. И он от Тила попал. Заказчик, Слизерин, конечно быстро выяснит, что бюро, нанятое только для проверки, вынесло что-то из ячейки, и разбираться, кто виноват, не станет. Разрабы в лучшем случае создадут от такую репутацию, что про бизнес придется забыть. В худшем вообще забанят. И не только в этом мире. А без зоны Аттила жить не хотел. Он уже пробовал, ему не очень понравилось. Ты видела, куда он пошел? Аттила стукнул пустой кружкой о стол. Да, пискнула гайка. И куда же? Он к карьеру пошел. Да, найти человека в карьере дело непростое. Так называли локацию неподалеку. Огромную заброшенную стройку на дне каталавана место не то чтобы очень опасное да и артов там обычно мало но территория большая много развалин и обыскивать ее можно несколько часов и все это время рядом будет крутиться гаечка девочка конечно умная но маленькая ребенок в общем то которому совсем не нужно смотреть на взрослые разборки на то как два старших друга будут выяснять отношения пойдем гайкаш подпрыгнул на стуль ну пожалуйста пойдем Я чувствую, что Мишка в беде, понимаешь? Женская интуиция Интуиция у нее, женская А тело еле удержался Фыркнул бы, обидел бы девочку, смертельно Она-то из себя взрослой считает Да, большой, если он и правда что-то взял, в беде А тело очень зол и, пожалуй, наваляет ему по первое число А если это не поможет, Мишка тем более в беде Его отключат, заблокируют И придется большому возвращаться к родителям Подожди, давай попробуем с ним связаться. Егор достал ПДА и набил сообщение. Срочно выйдем на связь. Есть дельца на миллион. Ошибка доставки. Пожалуйста, повторите позже. Что за чертовщина еще? Какая ошибка доставки? Никогда Тил вот такого не видел. У меня, наверное, ПДА глючит, сказал он. Давай-ка свой. Но из Гайкиного сообщения не отправилась. На всякий случай они попробовали переслать сообщение друг другу. Связь была. Связи не было с Мишкой. Ситуация и до того паршивая, окончательно перестала нравиться Атиле. Он представил, как идет в карьеру бродит по развалинам, выкрикивая имя друга. С Яной было бы проще, но яны нет. И просить ее войти в игру по такому поводу невозможно. «Пойдем? Ну чего мы сидим? Ну, Егор, давай же!» — Как ты себе это представляешь? — огрызнулся он. — Будем ходить по карьеру и орать. — Большой, выходи! Выходи, подлый трус! — В лучшем случае он поржет, в худшем нас подстрелят. — И вообще, об этом случае никто не должен знать, понимаешь? Никто. — Да, хорошо, но как же... Она не плакала, но нос покраснел и губы дрожали. В сочетании с аватаром это выглядело комично, но от теле было не до смеха. «Гаечка!» — ласково начал он, и тут его осенило. «Иди-ка ты домой. Отключайся, отсыпайся, делай уроки. А я попробую связаться с Мишкой из Реала. Этот звонок точно пройдет». «Правильно, ты умный. Ты каким аватаром пойдешь?» «Зачем тебе знать?» «Скину тебе крутой чит. Жука-шпиона». «Балеруном». «Ясно. Жди подарок». «Гайка зря им вострогалась». Если бы не тяжелый день, Атила позвонил бы большому несколько минут назад. Звонок из Реала трудно игнорировать. У него стоит приоритетная важность. Многие игроки считают, что вызов на мобильный должен доставать их в виртуальном мире. И разрабы пошли навстречу. Теперь к капсулам можно подключить телефон. Сам Атила, отправляясь на важное задание, мобильник отключал. Но Мишка никогда. Во-первых, могли выйти на связь родители. Все мамы мира обожают в самый неподходящий момент позвонить сыну любого возраста с вопросом «ты покушал или ты тепло оделся?» И попробуй не ответь. Во-вторых, из-за финансовых проблем большой хватался за все заказы и панически боялся пропустить сигнал от работодателя.